Глава 10. Эльфы – это не только ценный мех. Держа пистолет в правой руке, но стволом в землю, тем временем завел левую с мечом над правым плечом так, что локоть оказался практически напротив лица, и, активировав широкий размах, делаю небольшой шаг в направлении еще ничего не подозревающего кролика. Две секунды активации, делаю второй шаг, попадая в трехметровую зону его агрессии, И тут кролик резко разворачивается и практически с места прыгает на меня, явно целясь куда-то в район лица либо шеи. Третья секунда активации умения, и я рублю наотмашь тяжелым клинком прямо навстречу кролику. При этом доворачиваю корпус, чтобы легче было вывести клинок из не очень удобного положения размаха, дав ему начальный импульс движения. Бедного, а точнее бешеного кролика. К моему удивлению, удар разделил его на два неравных куска, просто перерубив в той точке, куда попал меч. Сместив взгляд в логи, немного скривился, прошел крит с коэффициентом 2,4, выдав 162 единицы чистого урона, при показателях жизни кролика всего в 65 единиц. Знал бы, что крит пройдет, не тратил бы энергии и ману. Выгреб, не глядя всю добычу, выданную системой, к себе в инвентарь и разочарованно отправился к картану. Он возился с какими-то пластиковыми прутками, которые притащил с собой из дома. Черт, ему сейчас половина опыта уходит, а он вместо того, чтобы мне помогать, сидит в теньке возле стены и только командует. Может вернуть первоначальные настройки разделения опыта? Я бы за 6-7 кроликов взял бы второй уровень, а сейчас уже 11-го добил, и только 75 из 80 высветилось. А это, блин, придется после восполнения еще за одним топать. С них мне чистыми по 7 опыта падает. Ну, кроме двоих, с них почему-то по шесть получил. Или может чистыми ударами одного быстренько добить. Ладно, сейчас пойду выскажусь картану от всей души, а там решу. Картан, помочь, блин, не хочешь? А то ты, смотрю, наглая пушистая морда, хорошо устроился. Нифига не делаешь, только половину моего опыта получаешь. Уже, блин, одиннадцать кроликов, а я все еще второй уровень не взял. Из-за тебя, между прочим. Ну, во-первых, я не отдыхаю, а подготавливаю себе оружие. Во-вторых, тебе нужна практика. В-третьих, тебе нужно качать умения и навыки. Но ну, а в-четвертых, ты и так набираешь опыт вдвое быстрее, чем остальные. А если брать некоторых индивидуумов, так вообще считай со скоростью звука. «С чего это?» – немного опишу я. «Потому что у тебя бонусы от достижений крайне жирные для мелких уровней. Да и на высоких уровнях никто бы не отказался так опыта заработать. Сколько ты думаешь, вон те ребята...» Указал он лапой на тройку ребят, методично уничтожающих кроликов. «Получают опыта с каждого кролика». Эм, ну, наверное, очка по четыре, их же трое, и скорее всего они в группе». «А вот хрен там, по единичке двойке». «Серьезно?» «А ты подойди и спроси, если мне не веришь». Эм, тогда я чего-то не понимаю». «Смотри, базовое значение опыта, которое дается с монстра, равняется его уровню, а дальше начинают действовать всякие коэффициенты». Как, к примеру, разница в уровне между нападающим и монстром, индекс опасности монстра, бонусные условия, количество человек в группе, достижения членов группы и куча всяких переменных. Учитывая, что у них у всех первый уровень, сомневаюсь, что есть какие-то бонусы к расчету опыта. Значит, берем базовые три опыта за кролика третьего уровня, добавляем две единички за разницу уровней, получаем 5 опыта на троих. Учитывая, что система это значение регулярно округляет, то два из трех монстров приносят им по два опыта, а оставшийся — всего одно очко опыта. «Жесть! Это получается, что любой из них даже в одиночку будет получать меньше, чем я, получаю, делясь опытом с тобой?» «Ого! У тебя чистыми с бонусами получается в районе 14 опыта с кролика. Ну, там чуть меньше, где-то 13,8». «Ого!» Так мы могли бы вместе с тобой быстро мне уровень нарастить, ну хотя бы до третьего, и перейти к другим монстрам. Ага, а умения и навыки ты когда думаешь поднимать? Или хочешь на двадцатом уровне иметь максимум третий-четвертый уровень их развития?» Огрызнулся Картан. «Прости, не подумал», — признался я. «Это что же получается? Мои бонусы от достижений мне сейчас только вредят?» «Частично. Поэтому пока и тренируешься сам, чтобы у тебя потом не вышел дутый уровень». «А как же твои навыки и умения?» – удивился я. «Они у меня не боевые, поэтому я и тут их прекрасно качаю. Ладно, что у тебя там с наложенными тем лекарем бонусами на регенерацию? Еще сорок минут будут держаться». «Отлично. Тогда полчаса отдыхаю и на новый заход». «Кстати, а чем ты занят? А то уже кучу времени сидишь и возишься с этими прутками». «Это последняя, а так их три сотни. Инвентарь, считай, под завязку забил». Отвлекся наконец-то картан. Делаю болты для арбалета. Твой крестный подарил небольшой блочный, так сказать, детская модель. Разве что поворотные блоки поменяли, усилив его немного. Вот и делаю нормальные болты под него. А чем тебе покупные не подходят? А там размеров подходящих нет. Либо совсем короткие, либо длинные. Вот сейчас закончу на всю партию наносить гномью руну укрепления, потом приму за стабилизаторы. Жаль, что помню лишь эту руну укрепления. Я бы с удовольствием что-то из эльфийского на стабилизаторы бы нанёс. Для повышения точности или скорости полета. Ну и уже в зависимости от того, против кого будем идти, буду накручивать наконечники. Жаль, только разрывных нет или еще чего интересного. Но думаю, это дело наживное. Руны? Ну да, один из способов усиления оружия или боеприпасов. Ваши вояки уже давно вовсе пользуют для патронов. Странно, что ты не знаешь. Ладно, давай проведу небольшую лекцию, пока ты отдыхаешь. Отложила над от себя заготовки. Абсолютно всем расам система дает как минимум один вид усиления, но чаще всего два, а то и три. У людей это магия слова и гравюр. Гномы владеют несколькими видами рун, у эльфов магическая вязь и опять же руны, но только отличные от гномих, у орков, татуировки духов и тотемные изображения. Перечислять можно долго, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. В моем мире массовое использование получили три вида. Остальными тоже пользовались, но многие имеют ряд ограничений или более сложные в исполнении. Так что, так сказать, по ряду факторов большинство использовало только три. Начну, пожалуй, с рун. Это символ, который несет в себе какое-то определенное значение, иногда даже целые фразы. Делятся руны на простые, обычные, старшие и высшие. Без знания взаимосвязи рун, их конфликтов и правильного соединения их воедино, спокойно можно пользоваться только одиночными простыми рунами, как, к примеру, та, которую я наношу на древка будущего болта. По сути, на будущем болте без проблем сможет разместиться три руны, по одной на древке, оперении и наконечнике. Раньше я помнил десяток рун, но, увы, в памяти осталась только одна — Сейчас я этой руной увеличил прочность будущего болта со стандартных 15 единиц, характерных для такого вида пластика, до 20, что даст мне два, а может три лишних выстрела перед тем, как древка развалится просто от использования, без учета другого влияния на его прочность. Минус у рун в том, что их нужно регулярно заряжать. Емкость заряда напрямую зависит от прочности материала, а потом они постепенно начинают терять вложенную ману или энергию. Ну и противник видит руны на предмете, и, зная их основное значение, может догадаться, что наложено на предмет. Отсюда, я думаю, и появилась популярность у другого вида усиления — крипт. В случае с криптами, тот, кто накладывает усиление, используя свою энергию, ману, духовную силу или другие типы внутренней силы, создает конструкты внутри самого предмета, в пустотах структуры материала. Тут уже без специального исследования не определишь, что вложено в предмет. Вот только крипты, они как бы одноразовые. При их создании вкладывается одноразово определенный объем, к примеру, маны. Как только энергия будет истрачена, крипта перестанет работать, и ее больше нельзя будет подзарядить или наложить новую. Но в случаях, к примеру, с тем же укреплением это и не нужно, ибо вложенная мана закончится одновременно с поломкой вещи. А вот крипта активных усилений может закончиться намного раньше, чем сломается предмет. Тут уже смотря, как использовать. Да и противник не сможет понять, что наложено на предмет. Крипта хоть и проявляется вязью по предмету, но рисунок этой вязи не может предсказать даже тот, кто накладывает крипту. Вот только эффект от крипта в большинстве своем ниже, чем от рун. Ну, кроме случаев, когда у специалиста просто дофигища какой-то силы, и он практически в каждый элемент крипты вливает ее всю. У нас, например, боеприпасы, идущие сразу в армию, оснащались рунами. А вот те, которые на экстренные склады длительного хранения поставлялись, наоборот, криптами. Чтобы в случае чего можно было вскрыть такой склад и не заморачиваться проверкой, осталась ли в них энергия. Ведь скрипт она не течет, как срун, в никуда. Это что же получается? У крипты нет ограничения по количеству энергии? Всунулся я с вопросом, когда картан на секунду прерывался. Единственное ограничение – это количество энергии того, кто накладывает крипту. Ну и третий из самых популярных – это печать. Всякие там пентаграммы, дикограммы и другие граммы вместе с кругами печати. Это один из самых мощных вариантов усиления. Но тут проблема в том, что им нужна постоянная подпитка, и нужно либо дополнительно встраивать источник нужного типа силы, ну или, как чаще всего делают, запитывают напрямую от владельца. И получаем на выходе, что пока у владельца есть нужный тип энергии, и он вливает ее в печать, она работает. Но есть и другая проблема. Когда печать настолько мощная, что у тебя полного запаса энергии не хватает даже на секундную активацию. Черт, как все тут сложно-то. Слушай, а почему нельзя, допустим, руны наносить методом крипт? Можно, с чего ты решил, что нельзя? Можно даже крипту духовной татуировки, выполненную рунической печатью, сделать. Вот только таких мастеров, чтобы это все не пошло в разнос, даже в моем мире можно было по пальцам пересчитать. А у вас такие еще долго не появятся. Там же нужны просто огромные знания и расчеты для всего этого. Плюс множество всяких бонусов от навыков, специализаций и достижений для всего этого. Короче, можно, но это крайне сложно. А вот простейшие крипты, руны и печати даже в рейде можно было сделать. Хм, может, есть смысл тогда и на меч эту руну укрепления нанести, а то что-то у него показатели прочности как-то не очень. Даже не думай! вскинулся картан. Во-первых, параметры прочности будут расти вместе с уровнем. Во-вторых, видишь прожилки по металлу, формирующие непонятную вязь? Скорее всего, внутри него заложено нечто вроде крипты, или вообще рисунок с каждым уровнем будет дополняться, формируя узор какой-то руны или вязи. Также не стоит забывать про форму меча, там явно еще далеко не один сюрприз запрятан. Просто меч пока не дорос до активации этого всего. А ты руной можешь конкретно так испортить офигенную в потенциале вещь. «Прости, просто, блин, он как будто из дюралюминия, да и вес немного не соответствует габаритам, да еще он уже успел на три единицы прочности просесть». «Не волнуйся по этому поводу, такие вещи достаточно тяжело угробить. Конечно, кроме случаев, когда ты целенаправленно пытаешься это сделать. А вообще тебе сейчас не об этом стоит волноваться, а о той группе, что целенаправленно идет сюда». Обернувшись, я увидел четырех эльфов, направляющихся в нашу сторону, Легкие белые жилетки с зеленым узором только подчеркивали черный цвет их кожи и темноту множества мелких косичек, в которые были заплетены их волосы. Все четверо были молодыми парнями с сильно развитой мускулатурой, что и неудивительно. У этого вида эльфов, в отличие от привычных по книжкам, практически все были не худые и стройные, а наоборот, все поголовно с выступающей мускулатурой. Хотя я и не сказал бы, что сильно плотные, тоже весьма худые, просто накачанные. хотя при первых встречах с ним большинство просто думали, что это выходцы из Африки. Вот только заостренные вверх уши, кончики которых достигали макушки, показывали, к какой расе они относятся. Воткнув меч в землю возле себя и сложив руки на груди, принялся ждать, пока они подойдут, внимательно рассматривая того эльфа, который шел впереди. У него по краям глаз к затылку шла вязь серебристых электронных дорожек, как у платы, и даже отсюда было видно, что радужка глаз оранжевого цвета. Если мне не показалось, то даже зрачок удлинён и вертикально. Еще одна серебристая вязь была на правом предплечье, сходясь в несколько узлов, два на тыльной стороне ладони и два на предплечье. «И это эльфы?» С недоверчивостью и сомнением в голосе спросил Картан. «Ага, чёрные эльфы Геллора. Отличные специалисты в области бионических имплантов и генетических модификаций». Не знаю, что у них там исторически произошло, но от них же слышал, что они откололись от своих сородичей из-за того, что начали применять различные технологии в сплаве с биологией, выйдя практически на новый уровень сосуществования с окружающим миром, не нанося ему вреда. Вот только их сородичи решили, что они пошли против самой эльфийской сути. Понятно, а дальше изгнание, вражда, возведение в священный долг каждого нормального эльфа, убить такого изгоя, если увидит. Прервал меня картан. Откуда ты знаешь? Вроде же говорил, что никогда не видел черных эльфов. Зато видел кучу других. Лесных, высших, темных, кровавых, ледяных, лунных, кибер... Перечислять могу долго, но у всех история примерно одна. Начали что-то делать по-другому, чем так называемые истинные эльфы, ну и дальше по стандартной схеме, уже рассказанной мной. Осталось только понять, что тут забыли эльфы, тем более первого-второго уровня. Они же вроде у себя под городом опыт набирать должны. «Так это дети эльфийских представителей у нас в городе», – пожал я плечами. «Вот и ходят на охоту возле нашего города. Или им каждый раз ждать рейсовый автобус к себе в город». «Так ты их знаешь?» – повернулся ко мне Картан. «Ну да, частенько пересекались. Они получили разрешение на тренировочном полигоне части проводить свои занятия. Вот там мы познакомились. Даже иногда вместе тренировались. Но, тем не менее, не показывай, что ты такой умный. Лучше прикинься просто говорящим питомцем. «Не доверяешь им?» «Лучше перестраховаться, не хочу, чтобы еще с этой стороны вылезли проблемы укрестного. «Хорошо», — кивнул Картан и замолчал. Дождавшись, пока эльфы подошли достаточно близко, шагнул им навстречу, вскинув правую руку с сжатым кулаком на уровень груди тыльной стороной в направлении эльфов. Впереди идущий эльф, улыбнувшись, повторил мой жест и, когда мы соприкоснулись тыльной частью кулаков в знак приветствия, как это заведено у эльфов, продолжая демонстрировать белоснежные зубы, заговорил. «Хау, бледнолицый!» «Тиэль, я уже начинаю сожалеть, что порекомендовал тебе книги про индейцев. Смотрю, скоро не только словечки оттуда начнешь употреблять, но еще и будешь на поясе носить томагавк. Но ты не преувеличивай. Я, конечно, рад, что система стерла все языковые барьеры, оставив только системный язык в нашем сознании, и теперь могу много разных историй прочитать. Но не настолько, чтобы начать таскать неудобные для меня топоры. Пока он говорил, я тем же манером поздоровался с остальными эльфами». «Я смотрю, отец тебя смог убедить на импланты?» «Точнее, заставил», — скривился эльф. «Либо так, либо отправляюсь обратно в родовой дом, пока мне не исполнится 50. Так что пришлось ставить бионические имплантаты в глаза и в руку». «Да, жестокий у тебя отец. Ладно, ты лучше скажи, что главная головная боль эльфийского представительства, да еще и в полном составе, забыла на противоположной стороне города». «Да так, удалось перекупить интересную информацию». А тут тебя, Север, увидели и поняли, что нам благоволит рандом вместе с хранительницей Алиалой. Нам позарез нужен пятый в группу. Думали, тут кого из бледных подыскать, а тут ты под руку попался. Так, и что вы задумали на этот раз? А точнее, во что вы хотите меня втянуть? Я сразу же напрягся. Не зря же эту компашку называли головной болью. Они вечно выкидывали что-то из ряда вон выходящее, несмотря на то, что они более чем в два раза старше меня, хотя по эльфийским меркам они примерно мои ровесники. Оказаться вовлеченным в очередную их выходку я не горел желанием, а то проблем с ними можно нахвататься выше крыши. Эльфы тем временем переглянулись, и Альфар кивнул, соглашаясь, что мне стоит рассказать. Мерцающий данж седьмого уровня. Мерцающий данж – это серьезно. Такой данж может появиться когда угодно и в любом месте. Но разве что внутри города ни разу такие не были замечены. За такими данжами гоняются абсолютно все кланы нашего города. Уверен, что и у эльфов также. Вся суть в том, что мерцающий данж можно пройти только один раз, и всегда в конце счастливцев ждет достижение первого прохождения. Вот только это может занять как пару часов, так и пару дней, пока не войдем, не узнаем его размеры. Если данж седьмого уровня, то там и монстры в большинстве своем такого же уровня, только босс восьмого, да на входе десяток-другой мобов шестого уровня, что-то вроде разминки. Теперь понятно, что за информацию они перекупили. Видно, кто-то нашел данж и решил продать информацию о нем. Вот эльфы и подсуетились быстрее, чем наши кланы или военные. Но, похоже, им не сообщили, что там ограничения на вход. Группа из пятерых, ну или, может, тот, кто нашел данж, не пытался войти и не видел ограничений. Приглашение крайне вкусное. Вот только есть еще пара моментов. Расходники? А то я не брал с собой ничего. Полный инвентарь эльфийских инъекций на все случаи. На людей действуют точно так же, так что тебе хватит, ответил Ирсан. Почему решили кого-то из людей взять? Думаю, смогли бы найти подходящего кандидата среди своих. Время. Коротко ответил четвертый член группы Альтаси, брат Альфаара. Значит, в представительстве в курсе, куда вы пошли? Ну, как бы сказать, замялся Тиэль. Ладно, я согласен. Поймав легкий кивок согласия от картана, дал я положительный ответ. Только сестре позвоню, чтобы не волновалась, куда я пропал. Алло! Раздался голос Кати в трубке после того, как я достал мобильный телефон и набрал ее. «Привет, котенок. Слушай, тут такое дело. Возможно, я сегодня не приду домой на ночь». «Вау, у тебя появилась подружка! А когда ты ее приведешь к нам домой знакомиться? А как ее зовут? Надеюсь, хоть не крашеная блондинка?» «Стоп-стоп-стоп. Катюш, ты все не так поняла. И вообще, откуда такие мысли в твоем-то возрасте?» «Сказать, что я был шокирован, это, считай, ничего не сказать». Но старшие девочки на гимнастике рассказывали». Засмеялась мелкая. «Я даже не хочу знать, что они тебе там на рассказывали. Меня просто тель пригласил на вечеринку, так что у него и переночую». «Это тот вредный эльф, который тебе полгода назад нос разбил. Вот попадется, он мне все лицо ему расцарапаю». Завелась сестра, а я срочно начал искать кнопку уменьшения громкости. «И нафига я брал такой громкий телефон? Черт, эльфы все равно все слышали. Все, котенок, кладу трубку, а то меня уже зовут». В общем, не переживай, что меня вечером не будет. Хорошо, но постарайся сегодня вернуться. А то еще и дядя Сережа последнее время часто дома не ночует. Вдруг мне будет страшно. Я постараюсь, Катюш. Все, обнимаю и пока-пока». Оборвав звонок, я засунул телефон в карман и развернулся к эльфам, которые едва сдерживались, чтобы не рассмеяться в голос. «У тебя боевая сестра. Сколько ей там, одиннадцать?» Улыбаясь, поинтересовался тель «Зато я теперь знаю, к кому идти с подарками за старания, если ты появишься с расцарапанным лицом». Не удержался от подколки Ирсан. «Смейся, смейся», — отмахнулся Тиэль. «Но если у Севера и сестра настолько же упертая в тренировках, то есть огромные шансы нам всем пострадать». «Север, не поделишься, сколько успел характеристик до предела прокачать до активации?» «Три». «Что и требовалось доказать? У нас по одной, только Альтаси умудрился две докачать». Поэтому и уровень так долго не качали. Пытались дотянуть, что могли, до предела. А я не заморачивался, признался я. Сила, ловкость, выносливость при активации уже были на пределе. Остальные же настолько проблемно докачивать, что потеря времени того не стоит. И много в сумме не добрал. Одиннадцать очков. Ну да, не особо критично. На ваши человеческие что-то около ста очков. Одиннадцать вполне терпимая потеря. «А у меня было почти 25 недобора, сейчас девять, и тоже считаю, что дальше смысла уже нет перенапрягаться». «Ладно, это все хорошо», — оборвал я этот разговор. «Но нам вроде нужно двигаться к данжу». «Ну да», — согласился Тиэль. «По дороге обсудим, как тебя вписать в построение, а то я, увидев тебя, честно думал, что мы хорошего стрелка получим, а ты оказался с мечом». «Ну, на близких дистанциях еще и стрелок», — похлопал я рукой по набедренной кобуре. Только патронов всего пара сотен. Сойдет. Данж маленького уровня. Не думаю, что будет слишком большим. Так что лови приглашение и погнали. Вы получили приглашение в группу от ТЛ. Вступить? Да? Нет?